Чудо. Юрию Владимировичу Буйденку. Доктору и человеку. Мы стояли на высоком берегу Оки и щурились от многократного отраженного льдом и снегом яркого мартовского солнца. В этом году ежегодный слет ветеранов первого меда было решено провести здесь, в Тарусе, и идея эта оказалась весьма удачной. Главное, отель удалось выкупить полностью, поэтому гвалт, шумы, вопли не стихающие даже ночью, сейчас не мешали другим постояльцам. Мы собирались большой компанией много лет подряд, подгадывая к Масленице, и за год успевали соскучиться. Удивительно, как все эти истории, песни, байки, бородатые анекдоты, что заставляли меня морщиться ещё давным-давно, Мало того, что стали вдруг вызывать умиление, так ещё и казались с каждым годом всё остроумнее и актуальнее. В ожидании экскурсовода, разбитый на группки народ топтался на пятачке между рекой и Петропавловским собором, ведя оживлённые беседы. Мною было подмечено, что самые весёлые разговоры происходят в день заезда. Люди встречаются, многие не видели друг друга с прошлой масленицы. Все выпивают, шутят, хохмят, поют песни студенческой юности. Второй же день, особенно первая его половина, тяжкий, похмельный. И это настраивает людей на серьёзный лад. Тут в ходу уже другие темы: политика, Крым, Украина, оптимизация здравоохранения. Я отчутился в той группе, где обсуждали войну, вернее, литературу о войне. Валодигу Гуйскоф утверждал, что нужно читать правдивые вещи, например, воспоминания Николая Никулина, а Дима Иванов почему-то кипел и возражал в том смысле, что какая разница, правда, неправда, главное, что итог неоспоримый. Победа за нами. А таким вот многочисленным Никулинам, видимо, очень жаль, что Россия не стала немецкой колонией, и они не пьют баварское пиво с сосисками. Не успел я ему сообщить, что нынче с выбором баварского, саксонского, франконского и прочего пива, не говоря уже о сосисках, в Москве дела обстоят ничуть не хуже, чем в Берлине, как Дима вдруг прибегнул к железному аргументу. А я горжусь тем, что я русский и православный. Он произнёс это с явным вызовом, будто ему не книжки советовали читать, а собрались тащить на костёр инквизиции. Тут в этом месте Диме следовало широко перекреститься на маковке собора, но вместо этого он вдруг оставил нас и решительным шагом направился налево к памятнику Цветаевой. Возможно, сообщить и Марине Ивановне о своём кредо. Таким образом в дискуссии неожиданно была поставлена точка. И чтобы не торчать столбом, я прошёл немного вперёд к чёрному на фоне снега памятнику Бэли Ахмадулиной. Заложив руки за спину поэтесса отсутствие монох напоминало Венеру Милосскую. Я тут же представил, как лунной ночью тут можно помириться со страху, если неожиданно натолкнуться на эту фигуру. Неподалёку обнаружил судоктора Мазурок, мой бывший камсорк. Он, переминаясь с ноги на ногу на узкой полоске снега у самого края обрыва, задумчиво смотрел окрест. Напротив, на самой середине реки Вальдо образовалось основательное полынье, Вдалеке угадывались крыши Велегожа. А к маю, когда окончательно оттают большие песчаные отмели на том берегу, склоны покроются цветами, а деревья — листвой. Здесь будет вообще красота. Мне кажется, именно Ака — главная русская река, а никакая не Волга. Картинки по берегам самые, что ни на есть, пасторальные. Осинки, березки, рябины. С ума сойти. Просто Волга огромная, судоходная, течёт издалека, впадает, как известно, в Каспийское море, а русского в ней, особенно на юге, не сказать, чтобы уж много. Нужно бы узнать, что по этому поводу думают патриоты. Вот тот же Дима. Хотя, кто его знает, вдруг возьмёт, да обидится. Тут моё размышление прервал Андрюша Орликов, подкравшись сзади. Он гулко хлопнул меня по спине, обозначив тем самым своё присутствие. То, что Андрюша присоединился к нам с мазурком, было логично. Мы вместе работали в одном отделении, придя в реанимацию почти одновременно и также одновременно и уволились. Нам было что вспомнить. Есть мнение, что своё прошлое любят вспоминать люди, у которых нет ничего хорошего в настоящем и вряд ли что-то интересное маячит в будущем. Но это, конечно же, преувеличение. Видел я множество неудачников. У них и по отношению к прошлому тотальной амнезии, ничего не помнят и вспоминать не желают. И в настоящем постоянно страдают и ноют, и от будущего ничего хорошего не ждут. Словно читая мои мысли, музурок посмотрел на нас и вдруг проговорил: "Я что хочу сказать? Вот мы часто вспоминаем случаи невероятных исцелений, как после многомесячной комы или часовой остановки сердца люди домой выписывались в полном здравии. Это все, конечно, смахивает на небы лица, но при желании даже такие вещи можно объяснить. Да, мысленно согласился я. Все можно объяснить. Действием препаратов, внешними воздействиями, физиологией и вообще медицинской наукой. Но однажды, мужики... Продолжил музурок и поднял воротник пальто. При мне такое случилось. Я это не то, что объяснить. Рассказать не каждому решусь. Короче говоря, чудо. Если такой человек, как Юрий Владимирович, не даром он доктор наук и прочее, говорит о чуде, не грех и послушать. Лежал у нас мужик, кардиохирургически больной, начал он. Ну, как лежал? Помирал. Ему, дай бог памяти, пару клапанов поменяли. И всё с самого начала с ним было не слава богу. Сердце не качало, давление не держал, сам не дышал, а потом ещё и рана загнила. К нему каждый день мама приходила старенькая. А что я ей мог сказать, если ему с каждым днём только хуже? Так и говорил, что всё плохо и надежды никакой. Виталик, неожиданно для самого себя пробормотал я, вдруг сообразив о кому идёт речь. Виталик Ведерников. Что? спросил музурок немного раздрадованный от того, что я его перебил. Какой ещё Виталик? Больного так звали, охотно пояснил я. Я этого Виталика очень хорошо помню, да и маму его тоже. Хотя и правда удивительно. Можно подумать, что за 10 лет у нас больше никто не помирал после операций. Но я почему-то сразу понял, что именно Виталик герой этого повествования, и не только потому, что у меня память как у молодого. Как-то почувствовал И по мере того, как Юрий Владимирович рассказывал, в голове моей начали всплывать картинки той истории, что и правда произошла 30 с лишним лет назад. Только я вспоминал уже тихо про себя, дабы больше не перебивать. Ну так вот. Дело было давно, в середине 80-х. Лежал у нас больной во втором блоке, на второй койке у окна, по имени Виталий, по фамилии Ведерников. Такой обычный мужик, лет сорока, и действительно, как сказал Музурок, помирал. Поступил он с сочетанным пороком сердца, и по этому поводу ему решили аортальный с метральным клапаном спротезировать, недельку-другую полечить и домой выписать. Но еще в операционной начались проблемы. Сначала он крованул, потом заводиться не захотел, а как привезли на давление 60, так выше и не поднималось. даже на норадреналине. А мы уже знали, если норадреналина по 30 кубиков за сутки вливать, так потом вряд ли живого снять получится. Скоро у него анемия развязалась, и даже частые переливания крови картину не меняли. Дальше пневмония присоединилась. Да с таким ослабленным иммунитетом не мудрено. А тут ещё послеоперационная рана загнилась. Ну и как логичное продолжение начался сепсис. да такое, что в крови синегнойка с протеем высеялись. На меня еще в лаборатории наши дурным голосом орать начали, когда я результат посева забирал, что такого быть не может, что человек с подобной инфекцией просто заживо гнить должен. Я им тогда предложил зайти и лично убедиться, что он именно заживо и гниет. Там запах стоял такой, что даже в коридоре ноги подкашивались. Бедняга ведерников, как и большинство больных его профиля, был жителем Архангельской области. У нашего отдела кардиохирургии существовал какой-то договор с их облздравом. Архангел-огородцы редко приезжали в сопровождении родственников. Тогда невероятно трудно было найти в Москве пристанище. Но маме Ведерникова удалось где-то у черта на куличиках снять угол, поэтому она ежедневно являлась для беседы с лечащим врачом к часу дня в холл у дверей в отделении. Доктор Мазурок был мужиком душевным. Хотя и скрывала это под маской внешней суровости. Да тут ещё не таким будешь. Помимо того, что его назначили комсоргам отделения, и он должен был бегать сутками напролёт за всеми, вытрясать взносы. Юрий Владимирович в любую свободную минуту пытался проводить научные опыты с высокочастотной вентиляцией лёгких, несмотря на не самые лучшие для этого условия. И хотя ему даже выделили помещение в внутреннего противошокового зала для его экспериментов, далеко не все сотрудники относились к этому храму науки с должным уважением. Так и шастали туда без всякого дела. Особо наглое дрыхли ночами там на койке, а некоторые, самые циничные, пытались на ней заниматься сексом. И вот музурок каждый день выходил в холл и сообщал маме Ведерникова, что дела у её сына хуже некуда. Причём буквально с каждым часом ситуация только усугубляется, и это несмотря на все усилия. Мама Ведерникова была тихой, скромной старушкой, такой, какой я представлял себе сельскую учительницу на пенсии. Она всякий раз внимательно выслушивала мужурка, кивала, вздыхала и отправлялась в освяся до завтра. Мне кажется, что беседы с родственниками, когда ты ничего утешительного не можешь им сообщить, Самое тяжёлое бремя ревматолога, если он, конечно, не полная скотина. Однажды, когда забыли запереть дверь в отделение, мама Ведерникова заглянула из холла в коридор и увидела стоящую у второго блока катальку, а на ней накрытый простынёй труп. Это я был виноват. Танька Богданкина, сдавая утром смену, призналась, что у неё были сутки из тех, что не присесть, не перекурить. И слёзно попросила меня отвезти труп умершего под конец дежурства мужика с какой-то непонятной пневмонией, а то у неё уже ноги подкашивались. Санитаров у нас не было, поэтому мы в морг покойников возили сами. Я всегда сочувствовал нашим медсёстрам, когда им приходилось отвозить в морг покойника. Вести на каталке труп под длинному страшному тёмному подвалу часто в одиночку это было ещё то удовольствие. Да и в морге, когда далеко не всегда трезвые санитары тянули к молоденьким девушкам свои грабли с разнообразными и затейливыми предложениями, это тоже им радости не добавляло. Короче говоря, я легкомысленно согласился, но с самого утра такое началось, что стало не до поездки в морг. Бедная мама Ведерникова увидела эту каталку, и у нее не осталось сомнений, кто там под простыней. Она стала расхаживать кругами и приговаривать. Вот этомучился мой Виталик, отмучился родимый. Она уже давно смирилась с неизбежным. Полчаса мы с Орликовым пытались её переубедить, отпаивая валерьянкой и риланиумом. Честно говоря, Виталик, если и чувствовал себя лучше того покойника, то не намного. Наконец нам хоть как-то удалось успокоить маму пока живого Ведерникова и в состоянии полнейшей прострации отправить её домой. Андрюша тогда на меня даже разорался, и был прав, нужно сразу в Морг ехать. Кстати говоря, та странная пневмония у покойника оказалась дифтерией, и меня потом затаскали в районную санэпидемстанцию. Прошла пара дней, и музурок в очередной раз отправился в холл, чтобы сообщить о Виталике неутешительные новости. Его мама выслушала Юрия Владимировича, покивала, как обычно, и вдруг поведала историю. Какие-то сердобольные женщины в нашей больнице, то ли гардеробщицы, то ли буфетчицы, в виде как она мается, рассказали, что где-то далеко, в какой-то глухой деревне под Волоколамском живёт старушка-травница. Э, милая, вот что, поезжай к ней, она и не таких на ноги ставила. Дали адресок, объяснили, с какого вокзала ехать, как дальше автобусом добираться, да ещё с полчаса от чистым полем идти. Долго ли, коротко ли, изрядно поплутав по долам и весям, в куцан пальтишки под злым ноябрьским ветром, мама Виталика уже ближе к ночи всё же разыскала избу на краю села и старушку в ней. Та её приняла, выслушала и на ночлег оставила. А рано утром, после того, как они чай попили, сказала: "Усе на твоего две беды: одна с сердцем, вторая с головой". «Дам я тебе и от того, и от другого средства. Слушай внимательно, и чтоб потом все в точности исполнило». Вручила ей снадобья, в тряпицу завернутые. Прочитала подробнейшие наставления, продублировав собственноручно их письменно, перекрестила на дорожку и отправила в обратный путь. И мазурку были представлены три липких кружка из сосновой смолы, что в народе называют живицей. Хрустящий мешочек вроде маленькой подушки, сухими травами набитый, и инструкция на неровном обрывке бумаги, написанная простым карандашом. Живицу положить на лоб, траву под спину. Более ничего не надобно. Так я уже говорил, музурок был мужик хороший, добрый. Другой бы и скорее всего выбросил всё это ещё по дороге в блок. Но не Юрий Владимирович. Немного смущаясь, он лаконично поведал мне историю о поездке матери к этой травнице, а её предписании о последней надежде бедной женщины. Я тоже не стал ортачиться. Вдвоём мы приподняли несчастного ведерникова, подсунув ему под лопатки мешочек, а эти лепёшки из смолы я прилепил бедняги на лоб. Отрадно, что живёт со своим хвойным ароматом хоть немного, но дезодорировал и воздух в блоке. потому как от ужасного гнилостного запаха из раны можно было чокнуться, и ничего не помогало. Лепёшки отвалились при перестилании той же ночью, а мешочек ещё пару суток добросовестно подкладывали сёстры других смен. К исходу третьих суток количество норадреналина у Вадимова Ведерникова уменьшилось вдвое. К концу недели после двадцати с лишним кубов за сутки он держал давление всего на полутора-двух Вскоре нор адреналин заменили более слабым алупентом. Ещё через несколько дней прессорные амины отменили вовсе. Затем стал расти гемоглобин. Но самое удивительное происходило с раной. Сначала исчез густой зелёный гной, которым ведёрников просто истекал. Затем довольно скоро пропал этот жуткий запах, из-за которого мы старались не класть на эту половину блока больных в сознании. А рана стала так быстро затягиваться, будто у Пушкинского Руслана, которого окатили мёртвой водой. И вот Виталек задышал сам, без аппарата. Мазурок замкнулся и никак происходящее не комментировал. И я его понимал. Нет более суеверного человека, чем реаниматолог, у которого безнадёжный пациент вдруг пошёл на поправку. Ещё я догадывался, что такой человек, как Юрий Владимирович, отказывается поверить в то, что никак не объяснить, не замерить. К слову сказать, то время было богато на всякие дремучие методики и панацеи. Народ упорно метю кинулся исцеляться от всех болезней разом. И обсуждение многочисленных способов этих исцелений занимало столько же места в светских беседах, сколько футбол, хоккей и фигурное катание вместе взятые. Не успела закончиться всесоюзная истерика по облепихе, как все кинулись доставать мумию. После мумии настала короткая эпоха живой и мёртвой воды. Потом приключились нашествия экстрасенсов. Женщина по имени Джуна видела всех насквозь. Ей в затылок уже дышали чумак с Кошпировским и прочие жулики. Короче говоря, такого добра хватало, и мы знали цену всему этому шарлатанству. Признать, что какой-то мешочек с бесполезным сеном и дурацкие смоляные нашлепки могут в короткие сроки изменить течение болезни, которую не смогли одолеть ни самые современные антибиотики, ни постоянные инфузии разнообразных препаратов, ни новенький, только что купленный за валюту аппарат ТВЛ, ни круглосуточный и качественный уход, ни многочисленные врачи от профессоров до интернов, мы просто не могли». И поэтому старались происходящее с Ведерниковым обсуждать только в аспекте цифровом. Давление такое-то, пульс такой-то, гемоглобин этой. Лишь один человек ничуть не удивлялся этим поразительным метаморфозам, и разумеется, это была мама Виталика. Её интересовали сугубо практические вещи, а именно, насколько можно расширять меню в передачах и когда же приносить тапочки. В дерниково решили держать в реанимации до избавления от трахеостомической трубки. В обычных отделениях не умеют за такими вещами ухаживать. Трубку планировали дёрнуть днями, а до этого момента он весело через неё свистел и вовсю пытался разговаривать. И уже самые отъявленные скептики признавали, что всё плохое позади. Снимки и анализы были на загляденье. Гемодинамика, как у космонавта Виталик лежал розовый, весёлый, и с большим интересом пялился в окно и на наших медсестёр. Оставалось дождаться перевода, а перед этим хорошо бы не забыть дать отмашку маме насчёт тапочек. Я тогда ещё подумал, что зря не заключил пари на весь аванс с половины отделения. И пусть подобные действия идут в разрез со всеми этическими и прочими представлениями. Но я, конечно, упустил возможность невероятного обогащения. Так как ставить на то, что Виталий к выживет, дураков не нашлось бы. Кстати, у нас в больнице было двое молодых травматологов, Щёткин и Матушевский, которые всё время друг с другом спорили, бились об заклад. Например, как-то на дежурстве вдруг принялись бурно дискутировать, читает ли хоть кто-нибудь истории болезни, причём даже самые важные записи. В результате Матушевский, поставив на кон три бутылки коньяка, взял и в посмертном эпикризе накатал. Больному среди ночи стало хуёво. Реанимационные мероприятия к успеху не привели. Выждали неделю, и действительно, никто на эту запись не обратил ни малейшего внимания, а Щёткину пришлось зарплату выставить три бутылки, пусть и дешёвой болгарской плиски, но всё равно. Короче говоря, Ведерников лежал и готовился к отправке в отделение. О том, что тогда произошло в одной из ночей накануне его перевода, я старался никому не рассказывать. Удивительное дело, но в нашей больнице не было санитаров. То есть санитарские ставки имелись, а вот санитары работали только в морге. Для такой огромной клиники требовалось целое орава санитаров. Красавицу больницу открывали спешно, с помпой, штат набрать не успели. Поэтому было решено санитарскую работу временно спихнуть на медсестёр. Благо, в большинстве своём они приехали в Москву из глухой провинции и были девушками работающими и покладистыми. Годы шли, но ничего не менялось. Никаких санитаров так и не появилось. Многие медсёстры из первого набора нашли себе работу полегче, но те, кто пришёл за ними, всё так же половину своего рабочего времени проводили в качестве поломоек за какие-то сущие копейки, жалкие проценты от санитарской ставки. Сколько раз, когда я драил полы и стены, возил каталки с мертвецами, умывал и перестилал больных, таскал судно, я думал. Какое бы потрясающее открытие сделали мои домашние, Если бы они застали меня за этим занятием, я даже посуду за собой дома мыл без энтузиазма, а тут такое вытворял, что самому вспоминать удивительно. Тут надо с прискорбием признать, что количество у меня так и не переросло качество. Как я ни старался, у большинства уборка получалась куда лучше. Но в ту ночь я захотел доказать всем, а прежде всего самому себе, что я и убраться смогу, не хуже прочих. и добился такого великолепия, какое у меня до этого не получалось и близко. Я намыл все тумбочки, все кровати, все аппараты, все мониторы, все шкафы. Я поменял во всех емкостях растворы. Я натер все многочисленные металлические поверхности смесью на шатыря и перекиси, и все сверкало и переливалось, как увиденные много позже витрины знаменитых часовых магазинов города Цюриха. А пол я вымыл трижды, и уже в финале в самых дальних и малодоступных углах протёр его белоснежной, смоченной в воде пелёнкой, которая осталась такой же девственно чистой. Это был мой триумф. Понимая всю зыбкость мною сотворённого, я решил зафиксировать своё достижение, а то ещё привезут бедолагу, как это водится в ночи, всего в крови бензине и бензине ирвате. И прощай мой сверкающий черток. Поэтому я сбегал в соседний первый блок и призвал в свидетельницы медсестру и Инну Жукову. У Инны Жуковой была длинная коса толщиной в руку, тяжёлые роговые очки, она занималась большим теннисом и собиралась летом поступать в институт. "Инка", сказал я ей. "Злые языки утверждают, что я халтурно убираюсь. Должен тебе сообщить, что всё это гнусная клевета. Пойдём, посмотришь, какую красоту я навёл и будешь ещё всем про это рассказывать?" Как подобает джентльмену, я первый пропустил её в свой блок, и лишь она сделала первый шаг, как тут же запнулась, застыла на пороге, не двигаясь с места. Сначала мне помарищилось, что её поразила невероятная красота, мной наведённая, но достаточно быстро я сообразил, что дело в чём-то другом. Инна Жукова явно смотрела в одну точку, и очки её медленно поднимались на лоб. Когда я ее все-таки отпихнул и влетел в блок, то мне бросилась в глаза пустота двух дальних коек. Первый больной с панкреатитом и в алкогольном делирии обнаружился немедленно. Он лежал на полу, привалившись к тумбочке, недовольно мычал что-то матерное, а одна рука его оставалась фиксирована к кровати специальной вязкой из эластичного бинта. Он все сутки напролет собирался сбегать в винный. Вот, значит, и сподобился. А то, что на соседней койке не оказалось Виталика Ведерникова, было гораздо хуже. И увидел я его далеко не сразу. Он умудрился так ловко закатиться за хромированную финскую кровать, что полностью под ней скрылся. Нет, конечно, наши больные периодически устраивают что-то подобное, но так вот, чтобы двое решили одновременно прогуляться, не сговариваясь, да ещё всего за минуту моего отсутствия, такого ещё не бывало. Когда я подлетел, Ведерников лежал на животе с мёртвым чёрным лицом. Конец его трахеостомической трубки упирался в пол, перекрывая доступ воздуха. Твою мать! Откуда только силы взялись Секунды не прошло, а я уже и перевернуть его успел и поднять, и бросить на койку, и включить, и подсоединить аппарат ИВЛ. За этим мгновением в голове моей пронеслись хмурый доктор Мазурок, мама Виталика с стопочками и размытый образ неизвестной мне старушки-травницы с агрестком карандаша. И только одна мысль крутилась в моей башке: как я буду объяснять его смерть? Как Но тут мне удалось разглядеть пульсовую волну на сонных. Да и на локтевой пульс был хорошего наполнения. А уже спустя минуту Виталик явно прозавел, раздышался, пришёл в себя и даже мне подмигнул. Ах ты сволочь, злобно прошипел я, нарушая все деонтологические нормы, и поднёс к его носу кулак. Уда тебя ещё чёрт понёс. Дать бы тебе сейчас хорошенько. Где-то спустя месяц в дверь сестренская вдруг постучали. К нам обычно входили без стука, тем более днём. Чаще всего дверь распахивали мощным пинком, а тут такая деликатность. На пороге стоял высокий мужик в красивом синем костюме. Я не сразу сообразил, кто это. Он держал в руке огромный букет чайных роз. Где только взял в такую стужу, и цветы закрывали его лицо. Ведерников, радостно воскликнула одна из сестёр. Ничего себе, каким ты франтом! Он действительно выглядел отлично, да ещё и пригал штуки. Всё, девочки, сообщил Ведерников и протянул свои розы. Сегодня выписывают, Новый год дома встречу. Поезд вечером, вот пришёл спасибо сказать. К нам приходили сказать спасибо раз пять за 10 лет. Виталик повернулся ко мне, протянул руку, но ну, не поминая лихом, подмигнул, как в тот раз, и в самое ухо мне прошептал: "Помню, как ты мне по носу обещал заехать". И мы оба рассмеялись. Вот такая история, мужики, произнёс мазурок. Мы с ним одновременно подошли к финалу. Только мазурок вслух, а я мысленно И когда появилась женщина-экскурсовод, чтобы повести нас по прекрасному городу Тарусе, Юрий Владимирович кашлянул в кулак и сказал напоследок: "А зря я тогда адрес той травницы не попросил". Москва, Таруса, 2019 год.